«Милая королева, Гвидо получил пизды в день всех влюбленных. Так ему и надо. Гвидо огреб веслом в корму. Так ему святой Валентин доволен. И святой Йорк, и святой Янг, и святые Пол Ринга, и святой Курт был бы доволен. Я-то знаю. Гвидо схватил горячих. Так и надо». Гвидо востребовал роялтис, так и надо. Гведо цапнул борзых, так ему. Я свободен от Гвидо, я свободен от Гвидо, я свободен от Гвидо, я свободен. Что делать дальше? Что делать дальше? Что делать дальше, святые? Хватит маршировать. «I need help, action!» 15 февраля 2007 года. «Дорогая королева Великобритании, пишу тебе второе письмо, ибо писать больше некому. Можешь не отвечать. А хочешь, прикажи королевским гвардейцам расстрелять меня на Уэмбли, затем сжечь труп и развеять прах над Фолклендами. Рассказать мне некому». Те, кто рядом, все равно не поверят, а других нет. Но рассказать хочется. Поэтому пишу тебе, извини, что на ты. Она меня отшила. Всерьез и кажется навсегда. А говорила, что любит. Сука, какие они лживые! А ты бы видела, как сияли ее гигантские зубы, когда она улыбалась мне. — а затем надкусила мне сердце. Каннибалка, обожаемая пожирательница! Как шелестел ее голос, когда она говорила, что любит меня! Как дрожала ее грудь, когда она доказывала, что любит меня! Ее нежные гланды, а потом обрушилась, переломила мне хребет, И теперь я лежу под ее руинами, беспомощной, без воздуха. Но я люблю ее, ибо мне нужно любить. Без любви паршиво. У нее кто-то появился? Она уже начала лизать задницы за фантики в бизнесе? Она уже мутировала? Она успела превратиться в куклу-зомби, чтобы распространять вокруг сладкий запах мертвечины. Ничего. Ничего, ничего, ничего. Я выживу. Я найду другую. Сколько их вокруг вертят задницами. И все готовы стать моими. Я вампир. Я готов пить свежую кровь. Я иду. Сейчас потанцую немного и приду. 16 февраля 2007 года. Двадцать сорок Никуда я не иду, ничего я не стану пить, даже вино, даже кефир, даже не кипяченную воду, даже мочу святого истукана, даже обезвоживание, обездвиживание, о без, без. Я последний фараон Древней Империи. Я иссохну в саркофаге. своей привязанности и гордыни. Если потомки застынут в ужасе рядом с моей мумией, передай им, милая королева, что я старался. Я старался выглядеть безобразно, чтобы никто не заподозрил меня в нарциссизме. 16 февраля 2007 года. 23.15. «Чудесная королева! Ты когда-нибудь убивала мужчин? Ни приказами, ни движениями армии, собственными руками. Тебе ведь можно. Вот и она, как королева». Вот женщина бросает мужчину, оставляет мертвую петлю его привычек, знакомых, желаний. «Вот женщина бросает поэта». Кидает горсть мёрзлой земли В его разинутый, в окостенелый усмешки рот, Потому что гробы поэтам не положены, Ибо лишние. Думаю, думаю, думаю, Чтобы не думать о ней, Заставляю себя думать о других. Думаю о ветеранах изнурительной стирки, О телепрограммах с прямыми включениями из ада. о Белвисе, доедающем свой последний гамбургер, о бритых рыбах на трапеции, о политтехнологах с хвостами и копытами в балетных пачках, об отвращении, прощении. Торчки, ленивые джанки в английских котелках, стюардессы в очках, фотограф с нелегкой судьбой, французский диджей — Зеленоволосая утопленница, Города, смытые земного шара, Обозленными стихиями, Юный любовник, завтрак вдвоем, Дым, дым, дым. Все это тени у меня на стенах, Я любуюсь ими. Пытаюсь слепить из теней песню. Песня — мое последнее лекарство. Получается... Получается. Не забывай меня, пиши. Никого кроме тебя нет. 18 февраля 2007 года. Четвертый день сижу дома. Привилегия недоступная даже твоему королевскому величеству. Жался в углу по паучье. Мухи меня не боятся. Вчера целый выводок загорал на ботинках. «Вам что здесь, курорт?» — спросил тихо. «Не ответили. Жив я или нет?» «То, что открываю глаза, разговариваю с мухами и пишу тебе, это в пользу того, что жив или не совсем?» «Кое-что еще могу».